— Четыреста килограммов, — понизив голос, — сказал Канья Бота. — Масло первоклассное, в семь раз чище обычной смолы, товар высшей пробы. В одной руке у него был стакан джина с тоником, в другой — английская сигарета с позолоченным фильтром, и он поочередно то затягивался ею, то делал небольшой глоток. Он был низенький, коренастый, с бритой головой и все время потел. Рубашки у него всегда были мокрые, под мышками и на шее, где поблескивала непременная золотая цепь. «Наверное, — решила Тереса, — он так потеет от работы, потому что Каньебота она не знала, фамилия это или прозвище, был тем, кого на жаргоне контрабандистов именуют надежным человеком, местным агентом, связным или посредником между той и другой стороной. специалистом в подпольной логистике. В его задачу входило организовать вывоз гашиши из Марокко и обеспечить его доставку. А значит, нанять перевозчиков, таких как Сантьяго, и заручиться поддержкой некоторых представителей местных властей. Сержант жандармерии Худоилет, пятидесяти лет, 50, одетый в штанское, сопровождавший его в тот день Был одной из тех многочисленных клавиш, на которые надо нажимать, чтобы звучала музыка. Тереса знала его по прежним делам и помнила, что его официальное место службы находится вблизи Эстепоны. В группе был ещё пятый человек гибралтарский адвокат по имени Эдди Альварес, маленький, с редкими вьющимися волосами, очень толстыми стёклами очков и нервными руками. У него рядом с портом британской колонии была скромная контора, являвшаяся юридическим адресом полутора десятков фиктивных акционерных обществ. Его миссией было контролировать деньги, выплачиваемые Сантьяго в Гибралтаре после каждого рейса. — На этот раз надо бы прихватить нотариусов, — прибавил Канья Бота. — Нет, — спокойно покачал головой Сантьяго. будет чересчур много людей на борту. У меня ведь фантома, не пассажирский паром. На Таиусини назывались свидетели, которые контрабандисты сажали на катера, чтобы удостовериться, что всё идёт как уговорено. Одного от поставщиков, обычно это был мараканец, второго с другой страны. Каньяботы ответ Сантьяго похоже не понравился. Она, вон кивком указал на террасу, могла бы остаться на суше. Сантьяго, не отрывая глаз от надежного человека, снова пкачал головой. Не вижу причины. Она член моей команды. Канье Ботта и жандарм повернулись к Эдди Альваресу, всем своим видом выражая неодобрение и будто бы возлагая на него всю ответственность за этот отказ. Но адвокат только пожал плечами. Бесполезно, говорило это движение. Эта история мне известна. А кроме того, я здесь просто наблюдатель, так что я вам не козёл отпущень. Тереса поводила пальцем по запотевшему стеклу стакана с прохладительным. Ей никогда не хотелось присутствовать на этих встречах, однако Сантьяго всякий раз настаивал: "Ты рискуешь точно так же, как и я", говорил он. "Ты имеешь право знать, что происходит и как оно происходит. Можешь ничего не говорить, если не хочешь". Но быть в курсе тебе никак не повредит. Если их не устраивает твоё присутствие, пусть катится к чёрту. Всё. В конце концов, их женщины сидят дома и моются от безделья, а не рискуют своей шкурой в море 4-5 ночей каждый месяц. А плата, как всегда, спросил Эди Альварес, возвращаясь к тому, что являлось частью его работ. оплата на следующий день после того как груз будет передан заказчику подтвердил каньебот треть суммы будет переведена прямиком на счёт банка bbv в гибралтаре испанские банки в колонии зависимых неот мадрида а от своих филиалов в лондоне что давало прекрасную возможность заметать следы а 2/3 переданы из рук в руки хотя конечно потребуется подписать какие-то бумаги в общем как всегда Уладьте всё это с ней, сказал Сантьягу и посмотрел на Тересу. Каньеботы и гандар мне ловко переглянулись. Этого только не хватало, говорила их молчанье. Впускать бабу в такие дела? В последнее время именно Тересы всё больше занималась финансовые стороны бизнеса. В таковые входили: контроль расходов, различные подсчёты, шифрованные телефонные звонки и периодические визиты к Эдди Альваресу. А также одно из акционерных обществ, прописавшихся в конторе адвоката, банковский счет в Гибралтаре и разумные суммы денег, вложенные в различные предприятия, не предвещавшие риска и не слишком сложные, поскольку Сантьяго тоже не очень-то любил связываться с банками больше необходимого. То есть все то, что гибралтарский адвокат называл «минимальной инфраструктурой», или, когда он надевал галстук и пользовался профессиональной терминологией, «консервативным портфелем». До недавнего времени, несмотря на всю свою природную недоверчивость, Сантьяго почти слепо зависел от Эдди Альвареса, который брал с него комиссионные... даже если помещал легальные ей деньги на срочный вклад. Тересы изменила этот порядок, предложив, чтобы все деньги вкладывались в нечто более рентабельное и надёжное, и даже чтобы адвокат помог Сантьяго стать совладельцем бара на Main Street, чтобы таким образом отмывать часть доходов. Она ничего не понимала ни в банках, ни в финансах. Однако и своего опыта менялы с Кульеканской улицы Хуареса вынесла пару-тройку довольно толковых идей. Вот так, потихоньку она и приобщилась к делу. Приводила в порядок бумаги, а попутно начинала понимать, что можно делать с деньгами, а не только припрятывать их где-то, обрекая на неподвижность или класть на текущий счёт. Сам Сягу поначалу относился ко всему этому скептически. Но потом сдался перед лицом очевидного факт. Тереса отлично умела считать и предвидеть варианты, которые ему и в голову бы не пришли. В отличие от него, сын галесийского рыбака был из тех, кто хранит деньги в пластиковых пакетах в глубине шкафа, она всегда допускала возможность того, что 2жды 2 два равно 5. Таким образом, при первых же попытках Эдди Альвароса возразить Сантьяго, тот высказался чётко и ясно. У Тэраса будет право голоса в денежных вопросах. Ушло, я баба. Такой диагноз сформулировал адвокат, когда смог обменяться с ним впечатлениями наедине. Так что, надеюсь, ты не сделаешь её в конце концов совладелицей всех твоих денег акционерного общества Галисия Мексика морские грузоперевозки и решён быть в этом роде. Мне приходилось видеть и больше и глупости, потому что женщины, ты же знаешь, а уж тихони тем более. Сначала ты с ними забавляешься, Потом даёшь им подписывать бумаги, потом переводишь всё на их шимер, а в конце концов они сматываются, оставив тебя без гроша. Это ответил Сантьяго, моё дело. Ты хорошо расслышал, моё. И кроме того, шёл бы ты к какой-то матери, говоря всё это. Он смотрел на адвоката с таким выражением, что тот уткнулся очками в стакан. в полном молчании выпил свой виски со льдом они сидели тогда на террасе отеля рок а под ними раскинулась вся альхисирасская бухта и больше не касался этого вопроса чтобы тебя изловили идиот или чтобы эта лиса наставила тебе рога так, наверное, и думал эдьельварс но вслух не говорил теперь коньябота и жандармский сержант Смотрели на Тересу мрачно и надменно, и было ясно, что в голове у них бродят те же мысли. «Бабы должны сидеть дома и смотреть телевизор», — говорила их молчание. «Интересно, что это делает здесь?» Почувствовав себя неуютно, Тереса отвела глаза. «Магазин тканей, трухи Ильё», — прочла она, выложенную из росами надпись на стене напротив. «Новинки моды». Не слишком-то приятно, когда на тебя так смотрят. Но потом она подумала, что глядя на неё так, они и выказывают неуважение к Сантьяго. И повернувшись лицом к ним, в этом движении можно было угадать гнев, открыто, не опуская ресниц, встретила их взгляды. Пошли они все к чёртовой матери. В конце концов, заметил адвокат, не упускавший ни одной детали разговора, Она в деле по самые уши. Нотариусы нужны для того, для чего они нужны, — произнес Канье Бота, все еще глядя на Тересу. А обе стороны хотят гарантий. Я сам гарантии, — отрезал Сантьяго. Они меня хорошо знают. Это важный груз. Для меня все грузы важны, пока за них платят. И я не привык, чтоб мне указывали, как я должен работать. Нормы есть нормы. — Вам не плевать на ваши нормы. Это свободный рынок, у меня есть свои нормы. Эдди Альварес безнадежно покачал головой. — Спорить бесполезно, — говорил это движение. — Раз что тут замешана юбка, вы только зря время теряете. — Гибралтарцы так не капризничают, — настаивал Каньябота. — Паронди, Викторио, эти возят нотариусов и все, что нужно. Сантьяго отхлебнул пиво, пристально глядя на коне-боту. «Этот тип в деле уже десять лет», — сказал он как Тересе, — «и ни разу не сидел. Поэтому я ему не доверяю». «Гибралтарцам вы не доверяете так, как мне. Это ты так считаешь? Ну так и связывайтесь с ними, а меня оставьте в покое». Жандарм всё ещё смотрел на Тересу, и на его губах играла неприятная улыбка. Он был плохо выбрит, на подбородке и под носом торчало несколько белых волосков. Костюм сидел на нём тем особым образом, каким обычно сидит на людях, привыкших к форме. Штадская одежда на них всегда кажется какой-то чужой. Я знаю тебя, подумала Тереса. Я тебя видела 100 раз в Синало, в Мелилли, везде. Ты всегда один и тот же. Давайте ваши документы и так далее. И скажите, как мы будем решать эту проблему? Деловой цинизм. Оправданием тебе служит то, что со своим жалованием и своими расходами ты не дотягиваешь до конца месяца. Захваченные партии наркотиков, из которых ты заявляешь только половину. Штраф, который ты берёшь но о которых никогда не упоминаешь в отчётах, бесплатные ёрюмочки, проститутки, услуги. И эти официальные расследования, которые никогда не выясняют ничего, всё покрывается в сени, живи давай жить другим. Потому что и у самого важного, и у самого незначительного из людей всегда что-то спрятано чужим глаз в шкафу или под половицей. Что тут, что там, везде одно и то же, только в том, кто делается там, испанцы не виноваты. Они ушли из Мексики 2 века назад, и вся их вина кончилась. А здесь, конечно, вы больше блядь этикор, как ни как, Европа. Жалования испанского сержанта, полицейского или таможенника не хватит, чтобы расплатиться за Mercedes последнего выпуска. Такой этот красавчик. совершенно открыто поставил у входа в кафе «Сантраль». И наверняка на этой же самой машине ездит на службу, в свою проклятую казарму, и никто не удивляется, и все, включая начальников, делают вид, что ничего не замечают. Да, живи и давай жить другим. Спор продолжался в полголоса. Официант тем временем сновал туда-сюда, принося новые порции пива и джина с тоником. Несмотря на твердость Сантьяго в отношении нотариусов, Канье Ботт не сдавался. — А если тебя накроют, и тебе придется сбросить груз, — настаивал он, — интересно, как ты потом будешь оправдываться без свидетелей? — Столько-то килограммов за борт, а ты возвращаешься, весь такой гордый. — Да к тому же на этот раз клиенты итальянцы, а этим вообще никакой закон не писан, это я тебе говорю, а я часто имею с ними дело. проклятые мафиози. В конце концов, Нотариус это гарантия и для них, и для тебя, для всех. Так что уж один раз оставь эту синьору на суше и не упрямься, не порт нервы мне и себе. Если меня накрывают, и мне приходится сбрасывать тюки, ответил Сантьяго. Я это делаю только потому, что нет другого выхода. А потом все знают. Это моё слово. Те, кто меня нанимает, понимают это. Так значит, я тебя не убедил? Нет. Коньеботов взглянул на Эди Альвареса и провёл рукой по своему бритому черепу, как бы давая понять, что сдаётся. Потом закурил ещё одну сигарету со странным позолоченным фильтром. По-моему, он гомик, подумала Тереза. Ей богу. Рубашку надёжного человека Была вся в мокрых пятнах, и струйка пота бежала у него вдоль носа до самой верхней губы. Тереса по-прежнему молчала, устремив взгляд на свою левую руку, лежащую на столе. Длинные ногти, покрытые красным лаком, семь тонких браслетов колец из мексиканского серебра. Рядом на скатерти узенькая серебряная зажигалка, подарок Сантьяго ко дню ее рождения. Она всей душой желала, чтобы этот разговор поскорее кончился. Выйти оттуда, поцеловать своего мужчину, впиться губами в его рот, а красными ногтями ему в спину, забыть на какое-то время обо всем этом, обо всех этих. — В один прекрасный день тебе придется огорчиться, — проговорил жандарм. Это были первые его за весь вечер слова, и произнес он их, обращаясь прямо к Сантьягу. Гендарм смотрел на него намеренно пристально, точно желая, как следует запомнить его черты. Смотрел взглядом, обещавшим другие разговоры наедине в стенах тюрьмы, где никто не удивится, услышав несколько кликов. Только постарайся не стать тем, кто меня огорчит. Они ещё некоторое время смотрели друг на друга молча, изучающе, и теперь в лице Сантьяго можно было прочесть много. Например, Есть застенки, где можно забить человека до смерти. Но кроме них есть тёмные переулки и парковки, где какой-нибудь жандарм вполне может получить удар ножом в пах, как раз туда, где бьётся бедренная вена. От такой раны все 5 л крови вытекают наружу в считанные секунды. И с тем, кого толкнул, поднимаясь по лестнице, ты можешь снова встретиться, когда будешь спускаться, особенно если он голесиц. И сколько ни смотри, никогда не поймёшь, поднимается он и распускается. Ладно, ладно, договорились. Коньебота примирительно похлопал ладонью о ладонь. Эй, эти твои чёрты во нормы, как ты говоришь. Давай не будем ссориться. Мы ведь все делаем одно общее дело, разве нет? Все, подтвердил Эди Альварес, протирая очки бумажным своим платком. Коньебота чуть наклонился к Сантьяго. Возьмёт он нотариусов или нет? Дело есть дело, бизнес. 400 кг масла в двадцати упаковках по 20, уточнил он чертя указательным пальцем на столе воображаемые цифры и сумки. Выгрузка во вторник ночью, в тёмное время. Место ты знаешь, Пунта Кастор, на маленьком пляже, что недалеко от ратонды, как раз там, где заканчивается Эстепонская кружная я начинай с шоссе на Малогу. Тебя жду утром в час. Сантиаго чуть подумал. Он смотрел на стол, будто Кандидат действительно начертил там предстоящий маршрут. По-моему, далековато, если я должен добираться за грузом до Альмарс или до Пунта Сирос, а потом разгружаться так рано. От Марокко до Эстепоны по прямой 40 миль. Мне придется грузиться еще при свете, обратный путь долог». «Никаких проблем». Каньебот осмотрел на остальных, приглашая их подтвердить его слова. «Мы посадим на скалу обезьяну с биноклем и рацией, чтобы следить за катерами и птицей. Там наверху есть прикормленный английский лейтенант, который, к тому же, забавляет с одной нашей телкой в пути-клубе на Ла-Линея, а насчет груза проблем нет». На этот раз тебе его передадут с Сейнера в пяти милях к востоку от Сеутского маяка, как раз там, где его свет пропадает из виду. Называется Хулио-Верду. Порт приписки Барбате, 44-й канал морского диапазона. С каждого раза Марио и тебя поведут. В 11 швартуешься к Сейнеру, принимаешь груз, потом идешь на север, не торопясь, поближе к берегу и разгружаешься в час. В два все на месте, и ты у себя дома. Так что всё очень просто, сказал Эдьди Альварес. Да. Когда я вот это смотрел на Сантьяго, и струйка пота снова потекла у него вдоль носа. Всё очень просто. Она проснулась, когда ещё не начало светать. Сантьяго не было. Она немного подождала Лаллю среди смятых простыней. Уже кончался сентябрь, но температура держалась такая же, как оставшимися позади летними ночами. Влажная, как в Кульякане, жара, на рассвете растворялась в нежном бризе, льющемся в распахнутые окна. Он дул вдоль реки в последние часы ночи, опускаясь к морю. Она встала, как была, голая. С Сантьяго она всегда спала голой, как прежде с блондином, давилой. И, подойдя к окну, с облегчением почувствовала бриз. Бухта лежала чёрным полукругом, распростренным словно пунктиром огоньками кораблей, стоящих на якоре напротив Гибралтара, с одной стороны Альхесирас, с другой скала. А ближе, в том же конце пляжа, где был домик Сантьяго, в неподвижной прибрежной воде отражались волнарес и башни очистительного завод. Всё прекрасно и спокойно. и до зари ещё далеко поэтому Тереса нашарила на тумбочке пачку бисонте и закурив облокотилась на подоконник так она стояла некоторое время не делая ничего только куря и глядя на бухту ощущая как ветерок прилетевший с суши освежает её кожу и я воспоминание время прошедшее после меллилли вечеринки дрисыларби улыбка полковника Абдулкадера Шейба, когда она объясняла ему, что к чему. О эти договоры. Один знакомый хотел бы договориться и так далее. Ну, вы понимаете, вы тоже будете включены в этот договор, любезным тоном, не то спросил, не то констатировал мараканец в тот первый раз. Я заключаю свои собственные договоры, ответила она, и его улыбка стала шире. Умный он, тип этот полковник, симпатичный, корректный. Он никогда или почти никогда не нарушал установленных тересами границ личных отношений. Но это было неважно. Сантьяго не просил её ездить на эти вечеринки, но и не запрещал. Он, как и все, был предсказуем в своих намерениях, в своих промахх, в своих мечтах. Говорил, что собирается увезти её в Галисию. Когда всё кончится, мы вместе отправимся в Огрове. Там не так холодно, как ты думаешь, а люди молчаливы, как ты, как я. У нас будет дом, откуда видно море и крыша, по которой стучит дождь, шушит ветер, и шхуна пришвартована к берегу. А вот то видишь, с твоим именем на корме. А наши дети будут играть среди устричных хотмелей, радио управляем микатериами.